Глава третья. Юлия Морозова. Две недели назад во мне зародилась жизнь. Как и говорила богиня, я сразу почувствовала моих дочек от и ворса. «Это чудо!» — предвкушала, как через пару недель уже в нашем доме порадую мужей, но меня порадовали раньше. «Богиня, как же больно! За что? Не могу больше их видеть!» В груди, по ощущениям, огромная дыра. Молюсь Лире, зажав кулон в руке, в голове одна мысль оказаться где-нибудь подальше, где примут и не осудят. Вдруг неожиданно прямо передо мной появилось серебристое мерцание. Наверное, портал. Но хуже не будет, хуже просто некуда. Шагнула в неизвестность. Осмотрелась. Я в какой-то живописной деревушке. Вокруг суетятся мужчины. Увидев меня, насторожились и убежали. Рядом кто-то знакомо замурлыкал. «Серьез? Мой малыш ушел со мной. Хоть кто-то меня не предал». Несмотря на сильное головокружение, наклонилась и приласкала питомца. «Кто вы, милая девушка? Как оказались в нашей деревне?» Ко мне приближалась высокая, пожилая на вид женщина. Лицо, некогда бывшее, несомненно, красивым, сейчас являлось образцом благородной старости и выражало удивление и интерес. «Меня зовут Юлия Морозова. Сюда попала порталом», — попыталась я рассказать своим срывающимся голосом. «Не подскажете, где?» Дальше мир померк. Пришла в себя на кровати. Рядом в кресле сидела та же пожилая женщина, с которой я так и не познакомилась, и задумчиво читала какую-то книгу. Хотела встать, все таки неудобно разговаривать, лежа перед кем-то. «Лежи, девонька, сил у тебя мало» а детушки твои растут быстро. На вот, держи, — сказала старушка и протянула мне пиалу с ароматным бульоном. Я с удовольствием пила горячий, немного пряный отвар, а женщина тем временем продолжила. — Откуда к нам такая ты пришла, догадываюсь? — Да ты пей, не торопись, потом расскажешь все сама. Время еще будет, а сейчас, пока я говорить буду. Меня зовут Делана. Я матриарх деревни Ирлингов. Мы оберегаем разрушенный храм. Ты беременная, но ведь ты и сама знаешь. Самое интересное, что беременна ты на гине и Магессе. Это значит, ты и есть та самая призванная, — не спрашивала, — утверждала женщина. Кулон у тебя занятный. Чувствуется в нем сила знакомая. Раз ты посланица пресветлой, то в моем доме ты всегда желанный гость. А сейчас спи. «Никто тебя не побеспокоит!» Закончила свою речь Дилана и ушла, а меня действительно сморил сон. Не знаю, сколько я проспала, но отдых не принес мне никакого облегчения. Душа также невообразимо болела. Чем больше я пыталась думать о произошедшем, тем мне становилось хуже, поэтому твердо решила перестать себя жалеть и просто жить дальше. все таки время всегда расставляет все по своим местам, поэтому я, насколько могла, решительно встала и подошла к зеркалу. Да, вид у меня тот еще. Надо приводить себя в порядок. На стуле рядом с кроватью висело простое платье из ткани, похоже на светло-голубой хлопок, полотенце и белье. С благодарностью взяла вещи и направилась искать ванную. Вышла в просторную комнату, наверное, гостиную. Рыскать по чужому дому в поисках удобств было стыдно, Поэтому решила окликнуть единственного знакомого мне человека — Дилан. Вместо нее ко мне вышел высокий мужчина лет 30 на вид с длинной белой косой. Красивый, как и все виденные мной мужчины в этом мире. Это уже начинало злить. Хватит с меня красавчиков. Ничего, кроме проблемы развороченного сердца, я не получила и не получу. Видимо, сама рохля. Глядя на мужчину, я хмурилась. «Ты — Ты что-то хотела? — грубо спросил непредставившийся мужик. «Подскажите, пожалуйста, где я могу помыться? Кстати, меня зовут Юлия», — сказала я в надежде, что парень тоже представится. «Я в курсе. Следуй за мной», — довольно хмуро ответил мне этот хам. «Не очень-то гостеприимно, но да ладно. И не такое видели». Вопреки моим ожиданиям, мы вышли из домика и направились к какому-то строению. Внутри оказалась баня, не совсем привычная, но с теми же функциями. Комоватый тип что-то неразборчиво буркнул и поторопился уйти, видимо, пока я его не напрягла. Я с удовольствием намывалась в теплом помещении, избавляясь наконец от дорожной пыли своих тяжелых дом. Немного хотелось кушать, но я решила все-таки найти дела но и поговорить. Во-первых, я не знала куда мне идти, поэтому скорее всего останусь надолго, А раз так, то надо найти работу. Во-вторых, надо узнать, где я буду жить, Похоже, этого хозяина я все таки напрягаю, а остальное — как пойдет беседа. К Дилане меня проводил все тот же хмурый беловолосый тип. Кстати, я обратила внимание, что все жители деревни, кроме него, — жгучие брюнеты. Странно. — Но проходи, Юлия, присаживайся. Морт и Зондар скоро подадут обед, будем трапезничать, — сказала Дилана. — С удовольствием. Только, Дилана, я сначала хотела бы с вами поговорить, — замялась я. И кто же это беседы ведет на голодный желудок? Небось, даджи шельмец, тебе и воды не предложил, — сказала женщина и хитро улыбнулась мне. — А даджи это тот хмурый светловолосый мужчина? — полюбопытствовала я. — Он самый, не обращай внимания. Видно, глянулась ты ему, девонька, вот он и сам не свой, — со смешком сказала Дилана. Я уж подавилась, ага, ну, конечно, глянулась. «Не думаю. Да и вы частично в курсе моей ситуации. Мне не до мужчин», — хмуро сказала я. «Молодой красивой девице всегда должно быть до мужчин, а те самые за тобой еще ой как побегают», — с каким-то прямо предвкушением сказала женщина. Двое немолодых брюнетов накрыли на стол. Мы с удовольствием уплетали печеные овощи, вкусное отварное мясо и различные салаты. Наконец, утолив голод, Мы с Диланой уселись в кресло, а мужчины убирали со стола. Мне стало совестно. «Дилана, если вы позволите в благодарность за все, что вы для меня сделали, могу я хотя бы помочь убраться?» — спросила я, слегка попроснев. «Ишь, чего удумала? Их мужиков вон сколько, а ты, беременная, убираться. Ни за что!» — резко отозвалась Дилана. «Но чем-то я могу быть полезна, мне некуда идти». «Своих мужей больше не хочу видеть, но ведь надо как-то жить дальше. Значит, надо найти себе занятие и приносить пользу», — возразила я. «Ты девок ждёшь, двоих, первые за сто лет девчонки. Они надежда этого мира, а ты про пользу говоришь. Да и женщин у нас мало, а через неделю праздник полета пера. Вот и будешь песни петь, да и перьев украшения с другими делать». Была бы я умная и спросила бы, что это за обычай. Но я так зациклилась на собственных переживаниях и обрадовалась возможности быть полезной, что сразу согласилась. Ну а что? Не знаю, какие мастерицы местные женщины, но и у меня руки откуда надо растут. В нашей многодетной семье украшения были только те, что делали мы сами. И петь я всегда любила. Даже училась вокалу пару лет назад от скуки. Правда, силы голоса у меня было маловато, но зато слух идеальный. «Скажите...» «А может, домик какой-то заброшенный есть, ну или сарайчик?» — решила я спросить заодно. «Даже боюсь уточнять. И зачем это он тебе запонадобился?» «Ну, понимаете, я сильно стесняю Ададжи. Может, я приведу в порядок это строение и буду сама жить, чтобы никому не мешать?» Смутившись, сказала я этой строгой женщине. «Одна жить? И откуда в твоей пустой голове такие мысли родятся?» А кто ухаживать за тобой будет? А ли ты сама воду таскать с пузом, до да дрова колоть будешь? Может, и дичь подстрелить смогешь?» После каждого гневного вопроса я все сильнее вжимала голову в плечи. «А даджи потеснится, ему лишь польза. Хоть так жизнь с бабой в одной хате поведает. А коли не нравится он тебе, так ты с им построже, а то, ишь, лица разные он корчить будет и не обсуждается». Разошлась Дилана. Меня позабавило то, как женщина на эмоциях мешала современную речь и простонародную. Бабуля мне моя напомнила. В порыве чувств я крепко обняла ее и расплакалась, как плакала на бабушкиных коленях, когда мальчишки задирали. Поплачь, девка, поплачь. Слезы, они душе облегчение. А то вон, извелась вся. Но, рассказывай уж, мягко говорила Дилана, поглаживая меня по волосам. А что уж тут рассказывать? Предали они меня все. И как же смогли? Клятву ведь на светлом камне древнюю принести должны были. Так и принесли. Наверное, только предавать по-разному можно. Один детей погубить хотел. Боялся, что ноги его опередят. Чуть дочь свою не отравил. Второй знал об этом, но молчал. Третий вообще меня убить собирался, чтобы к эльфийке своей уйти. А Наги многое знали, но хотели подставить остальных, чтобы только втроем со мной остаться. Вот такая вот любовь. А я дура, о семье мечтала. Хотя какая-то семья, когда мужиков шестеро, а я одна. Вот и не хватало им чего-то, раз с ума сходили. А богиня сложится, говорит, но... «Видимо, не стою я их любви. Ты, девонька, хорошая, только молодая да глупая. Но эти недостатки проходят таки быстро. А присветлая ошибаться не может. Ты иди, отдыхай, силы набирайся. А даджа впади, заждался». Я с сомнением посмотрела на женщину и пошла к выходу из дома. Каким бы ни был этот бесконечный день — Он подарил мне это место, которое будет моим домом, пока боги этого мира не решат иначе. У двери действительно ждал блондин с Сириусом на руках и нечитаемым выражением на красивом, но высокомерном лице. Мы молча направились домой.